Совершенно надежных людей не было, или, по крайней мере, он таких не знал. Слишком многого насмотрелся на своей новой службе. Полковник отпил большой глоток кофе и стал думать, нет ли варианта. Не находил. Глава пятая Несмотря на опасения Наташи, ее поездка сошла благополучно. Она мало путешествовала, не знала итальянского языка и даже по-французски говорила плохо, но Шель ей составил... «Точный маршрут, все подробно объяснил, проводил ее на вокзал, привез букет, совершенно не соответствовавший третьему классу». Они поцеловались. «Значит, в воскресенье на капре», — сказал он, — «не заводи больше часов». Так во французском парламенте в ночь на Новый год обычно останавливают часы, чтобы вовремя был проголосован бюджет». Это замечание чуть ее кольнуло. Наташа вошла в вагон, еле удерживаясь от слез. Поезд уже выходил из-под стеклянной крыши, а он все смотрел ей вслед, держа в левой руке шляпу высоко над головой и посылая ей воздушные поцелуи. В ее отделении все места были заняты. Ей не хотелось расставаться с букетом, но было неловко держать его всю дорогу на коленях. Положила его на полку поверх своего небольшого потертого чемодана. Теперь, кажется, мы жених и невеста, повторяла она себе. Уж если и на вокзал приехал, и целовались опять. А предложение все-таки не сделал». В вагон-ресторан она не пошла. Это ей казалось пределом роскоши. Никогда такого вагона изнутри не видела. Да, может быть, из третьего класса не пускают? Или я там что-нибудь еще напутала бы? Читать ей не хотелось, и книги лежали в чемодане. Как теперь при всех доставать? И еще увидят, что книга русская. Сижу, ну и слава богу. Но сидеть без дела Она не любила Вязать, верно, у них в вагонах Запрещено Противоположную скамью Занимала немецкая семья С очень милой маленькой девочкой Наташа обожала детей И с девочкой заговорила бы Если б тут же не находился отец Она боялась людей Особенно мужчин Особенно немцев У тебя Настоящий «Комплекс неполноценности», — не раз с нежностью и возмущением говорил ей Шель. «Что ж делать? Это после немецкого подземного завода», — со вздохом отвечала Наташа. «Там были специалисты по вбиванию этого комплекса с плетьми». «Ты смущаешься даже от того, что ты остроумна. Да-да, старательно это прячешь». «Не знала за собой...» «Так верно, хорошо прячу, что никто и не замечает» она сняла перчатки из искусственной замши, вызывавшие у нее неприятные чувства, как все поддельное. Нитяные совсем порвались на пальцах, так что и штопать не стоило, а настоящие замшевые были непосильным расходом. В последние месяцы берегла каждую марку, откладывая для поездки в Италию. Ее стипендия была очень невелика. Она изготовляла еще какие-то шарфы для берлинского магазина, умела изготовлять и шляпки, для себя сама шила и платье. Руки у нее были золотые». «Рисовать акварелью, выжигать по дереву я не умею. Это для прежних барышень», — со смехом говорила она Шеллю. «А вот чинить все могу. И белье стираю отлично, и голову сама мою и эту, как ее, э, перманент, э, никогда не делаю, на парикмахера не трачусь. Прическа у меня, как видишь, самая простенькая, с пробором посредине». Шель слушал со смешанными чувствами. Он любил элегантных женщин и не мог понять, как влюбился в Наташу. «Тяжелая страсть», — объяснял он себе.